Глава сорок пятая. Айзек решительный. Я тоже устал ждать. Наблюдая за Станиславой, я улыбался, даже не пытаясь скрыть эмоций. Казалось бы, я уже не раз видел, как мило она смущается, и всё равно не мог насмотреться, словно никак не мог насытиться её близостью. Жадно впитывал в себя каждую реакцию своей пары, разделяя чувства. И гости, продолжала делиться со мной переживаниями Станислава. Твоя мама насчитала около сотни. И это на самой церемонии. А что будет после? Двести? Триста? Одно твое слово, и мы уменьшим масштаб празднования», прошептал я, осторожно приобняв свою пару и нежно прикоснулся губами виска. айзак тут же засмущалась моя возлюбленная, чуть отстраняясь и с опаской оглядываясь по сторонам. «Вдруг нас заметят?» «Кто?» — с улыбкой уточнил я, прижав ее к себе и невесомо поцеловал в губы. В последнее время это озеро стало нашим местом. Жители Больших Дюдей редко сюда наведывались, что даровало нам долгожданное уединение. Да и самой Станиславе здесь нравилось. Она называла это нашим местом. А про уменьшение масштаба я твоей маме намекнула. Шумно выдохнув, Стася положила голову мне на плечо, понижая голос. Она сказала, что надо соблюдать приличия. Я пыталась найти поддержку у бабушки, но... Ах, «Кажется, ей не хватит и 300 гостей. Она хочет всем приглашённым раздать листовки с рекламой мясорубки». «Не совсем понимаю, о чём ты», — признался я, тихо посмеиваясь. «Деловая хватка леди Макаровны поражала даже гномов. Но если тебя тяготят условности, мы можем легко их обойти. Просто скажи, чего ты хочешь, и я всё устрою». «А ты?» — неожиданно спросила Станислава, робко подняв на меня взгляд. какую свадьбу хочешь ты?» Первым моим порывом было сказать, что мне всё равно. И пусть это было правдой, моя впечатлительная пара могла неверно трактовать эти слова. «Для меня важно твоё счастье, моя леди», — подобрал я слова. «Неважно, будет ли это масштабный праздник или семейное застолье, будешь ли ты красоваться своим нарядом перед полным залом гостей или только перед близкими. Если ты будешь счастлива, для меня этого будет более чем достаточно». Да и в любом случае, какой бы ни была свадьба, больше всего я буду ждать ее окончания и того момента, когда наконец-то уведу Станиславу в свой дом, в наш дом. Но вслух я это говорить не стал, боясь смутить свою избранницу. «Хорошо», — протянула она, удовлетворенная ответом. «Тогда можно не так масштабно. Пусть будут только родные Аскольд с Дургузой, Шуб с женой, Рови с мужем. Вождя, наверное, тоже нужно позвать. Он так помог нам» а Боливара и маму Коли составь список». Прижав Станиславу к себе, я устроил подбородок на её макушке и блаженно прикрыл глаза, подставив лицо солнцу. «С моей стороны будут только родители и зизи с «Ой», — шумно вздохнула Станислава в ответ. «Боюсь, как бы Анфиса не наговорила гувернёру твоей сестры про тебя лишнего». Рассмеявшись, я лишь покачал головой. То, как Анфиса вела себя в последние дни, вызывало во мне одновременно чувство гордости и желание ее зажарить. Горд я был, наблюдая, как гувернер отстаивает счастье своей подопечной. Она так зациклилась на мыслях о возможном магическом вмешательстве, что каждый день придумывала новые способы привести свою пироженку с имбирной посыпкой в чувство. Ее предприимчивость была выше всяческих похвал. В ход пошли и настойки и сомнительные заговоры, и бубен, что она выпросила у орков. Также была задействована и ментальная сторона вопроса. Однажды утром, спустившись завтракать, Станислава обнаружила в гостиной огромный портрет Айзека Скалистова. И пока она, замерев, осматривала обновку в интерьере, Анфиса ей напоминала о том, что, по ее мнению, стася забыла. О том, кого она по-настоящему любила и любит. А своеобразной вишенкой на торте стало предложение Анфисы составить нам брачный договор. «Жаль, что ей нельзя рассказать правду», — тихо произнесла Станислава, запрокидывая голову и смотря на меня с надеждой. «Нельзя?» «Нельзя», — подтвердил я. Анфиса бывает чересчур легкомысленной. «Ты и сама понимаешь это». понимая С легкой улыбкой она согласилась со мной. «Значит, знают только король Дургуза и Ба» кивнов я едва заметно покачал головой, в который раз поражаясь проницательностью леди Макаровны. Если Дургуза просто воспользовалась орчей магией, которая позволяет ей видеть больше, то бабушка Станиславы просто сопоставила в голове факты и сделала выводы. верное стоит отметить. Но что еще больше вызывало во мне восхищение этой женщиной, это то, что она ни словом, ни намеком, ни действием не поднимала эту тему. Ни единого вопроса не задала ни своей внучке, ни мне лично. Ой, вздрогнув Станислава, начала пристально вглядываться в небо. Это... Да, чей это дракон, — спокойно отозвался я. Тебе не о чем переживать. Никак не могу привыкнуть к ним. Ой, тут же засмущалась она. Я хотела сказать, что... Я понимаю. Вновь поцеловав, её прошептал. У нас будет ещё время на то, чтобы ты перестала меня бояться. В... Крылатом в воплощении. В конце концов, наши дети тоже будут крылатыми дракончиками. Но об этом вслух говорить я также не стал. «А тебе разве можно?» — неожиданно нахмурилась Станислава. «Скалистый же умер, а дракон у вас один. И ты говорил, что какое-то время нельзя пользоваться силами». «Да, всё верно», — подтвердил я, обдумывая, как проще объяснить. «Дракон действительно один. И как Скалистого меня быстро узнают». Поэтому буду маскироваться артефактами, если появится необходимость расправить крылья. «А родители?» — задала неожиданный вопрос моей истинная. «Они же видели твоего дракона. Почему они не догадались, что ты скалистый?» «Ну, во-первых, папа уже догадался», — признался я. Прямо он мне этого не сказал, конечно, но на свадьбе его высочество намекнул мне, чтобы я чуть меньше улыбался. А то могут решить, что я встретил истинную, а не женюсь по нелепому стечению обстоятельств. «Ой», — выдохнула Станислава, — «но это, наверное, хорошо, да? Сложно постоянно врать близким». «Очень», — согласился я с ней, возвращаясь к предыдущему вопросу. «Что же касается ипостаси дракона, то родным и всем, кто знал решительного, опознать его драконов с калистом было затруднительно. Видишь ли, на королевскую службу драконы поступают еще не встав на крыло» и на всякий случай начинают носить артефакты, искажающие ауру и запах дракона. Это делается на случай, если дальше они пойдут служить в тайную канцелярию, чтобы нельзя было вычислить их настоящие имена и выйти на семьи. Так что, пожал я плечами, я просто достану старые артефакты, только и всего. «Предусмотрительно», — сделала вывод Станислава, с тоской смотря на начинающее заходить солнце. «Я тоже не хочу расставаться». Прошептал я ей, нежно поцеловав. «А как скоро мы можем пожениться?» Спросила она и тут же засмущалась. «Нет, я имела в виду, сколько нужно выждать, чтобы соблюсти...» «Составь список, и мы поженимся в кратчайшие сроки». Не дал я ей договорить, настойчиво целуя и наслаждаясь каждым мгновением. Я тоже устал ждать и хотел как можно скорее сделать Станиславу своей.